41. Вашингтон, округ Колумбия. В магазине пахло железом, как от старой банки, в которой держали мелочь. Когда закрылась дверь, с порога в воздух взмыли облачка пыли. Зиг не произнес ни слова. Сначала надо определиться на месте. Лавка фокусов выглядела так, словно прибыла на машине времени, нетронутой, из 60-х годов прошлого века. Она была заполнена ржавыми стойками-вертушками, допотопными книжными шкафами, заваленными волшебными палочками, авторучками-хлопушками, рентгеновскими очками и прочей мишурой, которая рекламировалась на задних страницах комиксов в стародавние времена. Внимание Зига привлекла камера наблюдения в корпусе из нержавейки, под потолком. Один объектив покрупнее в центре, и семь маленьких вокруг него, тепловизор. Такие имеются только у военных. Откуда он взялся в захудалой ловчонке? — Есть кто дома? — позвал Зик, приблизившись к стойке. Ему никто не ответил. Рядом с антикварным кассовым аппаратом стояли грязная пепельница и открытая банка с крем-содой. — Кто-то здесь... — Надеюсь, вам не туалет нужен? — в растяжку с южным акцентом произнес мужчина восьмидесяти с лишним лет. Широкая бочкообразная грудь, торчащие во все стороны седые лохмы, переросший лицо нос. Человек, прихрамывая, вышел из подсобного помещения, где еще шумела спущенная в унитаз вода. «Если вам туда, то прошу прощения за свое преступление». Моя бывшая жена тоже так извинялась. Решил подстроиться под юморной тон Зиг. «Вы похожи на человека, который чем-то озабочен», заметил старик, пока Зиг рассматривал пожелтевшие регистрационные свидетельства на имя Джо Янусевский. «Янусевский?» — воскликнул Зиг с наигранным воодушевлением. «В моем роду одни поляки. Из-за этого фамилия напичкана согласными». «Меня уже много лет никто не называет по фамилии», — сказал старик, махнув рукой на приклеенную изолентой к стойке визитную карточку. «Великолепный Цезарь, величайший иллюзионист округа Колумбия», — после брехунов из Конгресса. «Надо полагать, хозяин здесь вы?» — спросил Зик. «Последние несколько лет. Настоящий хозяин вон там». Он указал на голову клоуна Боза у стены, приделанную к туловищу плюшевого зверя. На лице клоуна застыла пожизненная улыбка. Сказанное, очевидно, полагалось понимать как шутку. Зига она не рассмешила. — Клоунские шутки больше никого не смешат, зато хотя бы отпугивают детвору, — опять сострил старик. — Ну и эта шутка получилась невеселой. — Ну, хорошо. Какие фокусы вам предложить? — Мне нужен кое-какой реквизит. Катушки для рта, новая пищалка, новый большой палец тоже нужен. По памяти назвал Зик некоторые предметы из списка на сайте фокусников. Старик кивнул и отхлебнул крем-сода из банки. Он лучился обаянием преклонного возраста, однако глаза цвета чернозема смотрели с недоверием. Ладони размером с канализационный люк, выправка уже не та, что прежде, но все же никаких сомнений. Бывший военный, причем боевой, не штабная крыса. Тертый калач. — Какого размера насадка на палец? — уточнил великолепный Цезарь. — Среднего. — При том, что наконечники делают по индивидуальной мерке, а размеры не различают между малым, средним или большим. Зик промолчал, чувствуя на себе пристальный взгляд клоуна Боза и камеры под потолком. «Начнем сначала, на этот раз без фуфлагонства, предложил старый фокусник. «Я хотел бы задать несколько вопросов. О чем?» «Отпираться больше не было смысла». «О Гарри Гудини и операции «Синяя книга». «Похоже, вы обратились не по адресу». Сэр, я не держу вас за дурачка. Прошу вас отнестись ко мне также. Тут у вас что-то вроде перевалочного пункта, да? Спросил Зик. Такими пользовались спецслужбы всех стран мира. Приходит человек, называет пароль. Если он правильный, ему отдают то, зачем он пришел. Мне известно, что здесь побывал человек по имени Маркус Рамита. Перед тем, как Вы меня не слушаете? Выйдя из застойки, Цезарь, ковыляя, подошел к гостю, положил руку ему на плечо и подтолкнул к выходу. — Я понятия не имею, о чем вы говорите, и кто такой Маркус. Если вы не... — Я вам не враг, — скинув руки, быстро проговорил Зиг. Цезарь продолжал наседать. Он оказался крепче, чем выглядел. — Цер, выслушайте меня. — Я не люблю лжецов. «Еще больше я не люблю людей, прикидывающихся иллюзионистами, лишь бы разнюхать, как я веду свое дело. Дерьмовые лицемеры!» С этими словами Цезарь распахнул дверь. «Послушайте, меня зовут Джим Зигаровский». «Да какое мне дело?» «Хотел Весарон Пресли». «Причем я из Теннесси, где его еще помнят». «Если вы сейчас же не уйдете?» «Авиакатастрофа! Пожалуйста!» Упавший самолет. Я уверен, что вы смотрели новости вчера вечером. Самолет, разбившийся на Аляске. Зиг, задержавшись на пороге, отчаянно пытался высказать все сразу, пока Цезарь не захлопнул дверь у него перед носом. «Семеро погибших. Пилот всего 29 лет. Армейский лейтенант Энтони Труман 22 лет. Все они погибли. Но одна из пассажиров, Зиг, ощутил комок в горле. «Чертова дисфагия!» Он сглотнул слюну, но комок не исчезал. «Уделите мне хотя бы две минуты. Прошу вас, всего две минуты!» Цызать посмотрел на него сверху вниз, с высоты своего роста. Черные глаза ничего не выражали. «Терпеть не могу коммерческие каналы новостей. Только глупеешь от них. Видимо, пропустил. Всего хорошего, мистер Зигоровский. Хлопнула дверь. Великолепный Цезарь остался в магазине, а Зик в одиночестве на улице. Из рта толчками вырывалось морозное дыхание. «Хреново получилось», — прокомментировал Дина по телефону, когда Зик повернул назад. «Больше не буду покупать в этой лавке ящики для распиливания девушек». «Он знаком с Маркусом. Я понял это по его лицу». Мы об этом знали еще два часа назад. Да, но теперь мы узнали его имя. Великолепный Цезарь, сказал Зиг и сунул руку в карман за ключами. Зигги, чего замолчал? Ты в порядке? Зиг нащупал в кармане ключи от машины и что-то еще. Небольшой свернутый пополам клочок бумаги. Он в изумлении вытащил его. Когда старик успел? Развернув записку, Зик прочитал. Отель Capital Skyline. Первая улица. Через десять минут. Зик оглянулся на лавку фокусов. Ох уж эти иллюзионисты!